Напряжение, спокойствие и снова напряжение. 19:34. Пожалуй, я пойду. Приставая славочки произнес Уильям. Так быстро? Вы же только что сказали, что свободны. А теперь вспомнил, что у меня есть дела. Оправдался Уильям. Да и вообще я придерживаюсь четкого распорядка. И никогда не трачу свободное время на пустяки. Почему же встречу с незнакомым человеком? «Вы считаете пустячным делом», — возразил мужчина с бородой. «А вдруг эта встреча перевернет вашу жизнь?» «Вы слишком высокого мнения о себе, господин», — резко ответил Уильям. «Вот это и отличает интересного человека от заурядного. Любознательный стремится к непонятному и сложному. А заурядный а заурядный желает остаться в привычном». «Вы меня только что назвали заурядным?» — откинувшись обратно, спросил учитель. «Я вас так не называл. Это вы додумали. Вообще-то, я уважаемый человек», — прямо глядя на Джека сказал Уильям. «Я профессор. И вы знаете, в таком молодом возрасте мало кто добивается таких успехов». Уильям с самого детства был очень стеснительным. Он не любил проводить время в шумных компаниях и находиться в центре внимания. Избегая общения с людьми, он посвятил себя книгам. Сперва его увлекали фантастические миры Жюля Верна и Айзека Азимова, а после этого хобби переросло в любовь к точным наукам. Ему было сложно ладить с людьми, особенно с противоположным полом, который он не понимал. Уильям тяжело перенес период полового созревания, когда гормональный всплеск был высок, а внутренняя уверенность была размазана о кафельную плитку школьного туалета. До 25 лет он ходил с красными в виде заряженных вулканов прыщами на лице. Некоторые покраснения были такие сочные, что было достаточно небольшого прикосновения, чтобы раздался взрыв и белый гной смог выбраться наружу. Детственность свою он потерял очень поздно, в 22. Он отмечал с однокурсниками успешное окончание университета и, изрядно поднакидавшись горячительными напитками, поддался одной особе, которая никогда не славилась высокой социальной выдержкой. Проще говоря, она была легкодоступной, как бесплатные качели во дворе жилого дома. Мне пришлось много работать, чтобы добиться такого признания. Плотник задержал взгляд на возмущенном собеседнике и вместо ответа молча отвел глаза. Уильяму показалось, что незнакомец знает его историю и знает, что этот путь к успеху был необходимостью, а не желанием. Еще ему почему-то пришло на ум, что мужчина в красной рубашке смеется над ним. — Почему вы молчите? Ничего не скажете в ответ? — поинтересовался профессор. Вы уже все сказали. Мне нечего добавить. — Вы невыносим. Даже не пытаетесь возразить? — Я так полагаю, вы бы здесь не работали. Джек кивнул в сторону университета. Если бы кто-то сомневался в вашей компетенции. Уильям по привычке посмотрел на часы, но впервые не запомнил, сколько времени они показывают. В воздухе повисла неудобная тишина. Преподаватель физики замялся. От переживания он то и дело дергал ручку на своей кожаной сумке и немного причмокивал, все не решаясь разрушить молчание. «И...» — протянул лысый профессор. «Вы говорили, что для вас интересный человек — это тот, кто не соглашается на поверхность и всегда идет вовнутрь, так? И что это значит?» «И вам правда любопытен ответ?» — поправляя рукава на рубашке, спросил Джек. «Не то чтобы прямо очень. Скажем так, я ученый?» И мне было бы полезно расширить круг своих представлений. Джек посмотрел на тусклый фонарь, а потом на свои руки. Это речь о понятиях. Когда я говорю «интересный человек», я подразумеваю эмоции. В это словосочетание я вкладываю понятный только мне смысл. Произнося это, я превращаюсь в активную зону ожидания. Начинаю искать отклик во внешнем мире. Не хочется найти того, кто будет резонировать с моими ощущениями и соответствовать моим требованиям». Джек помолчал. «Это вопрос не теоретический, а практический. Я пойму это, только оказавшись рядом с Искомом. Это понятие не требует расшифровки. Это вопрос ощущений. Понимаете?» «О мой бог! Это невыносимо! Набор красивых фраз. Где суть?» «Если вы что-то не понимаете, это не значит, что в словах нет смысла». — Суть восприятия. Я говорю не о терминах. Я говорю о чувствах. — Вы снова за свое? Опять назовете меня заурядным? — Нет. Я лишь прошу вас убрать напряжение, которое вы испытываете, слушая меня. Уильям ощутил внутренний бунт, а на лице выразилось негодование. — Вы слишком высокого мнения о себе, господин плотник, — выдавил из себя ученый. Но разве вы сейчас не чувствуете протест в своем теле? Я, как внешний раздражитель, не совсем приятен вам. Что-то внутри вас настроено против моих слов. А если вы по-настоящему желаете понять то, что я хочу сказать, то зачем закрываться? Послушайте, я просто сидел на лавочке, пытался подружиться с Дроздом, а после спокойно пойти домой. А тут присаживаетесь вы и ведете себя, как загруженный под завязку трейлер. Джек засмеялся. Его глаза загорелись от восхищения. Он два раза ударил в ладони и повторил за профессором. «Веду себя, как загруженный под завязку трейлер? То есть мои идеи сложно воспринимаются?» Уильям был серьезен. Его брови хмуро собрались в домик, а взгляд впился в улыбку Джека. «Вы совсем не похожи на человека, работающего руками. Вы больше смахиваете на пациента психиатрической лечебницы". Какой нормальный человек будет заявлять, что он внешне раздражитель, и чтобы его услышать, необходимо расслабиться?» С лица плотника не сходила улыбка, а ученый был хмур, словно съел кислую конфету. «То, что я вам сейчас хочу сказать, вообще нокаутирует вас», — поменявшись настроение, заявил Джек. «Вы точно псих!» Уильям схватил свою сумку и вскочил на ноги. «Я думаю, вы долго не проработаете у нас». Если вы будете доставать всех такими разговорами, люди вас сожгут на костре, как в средневековье сжигали ведьм. Мужчина с густой бородой снова засмеялся, обнажив белые зубы. Профессор, стоя напротив сидящего плотника, замялся. Он посмотрел на часы 19:41, а после, кинув взгляд в сторону выхода, задумался Уильям не знал, что делать дальше. За воротами университета его ждала привычная, комфортная жизнь. А на этой скамейке подозрительно беззаботно улыбался бородатый мужчина, в непривычной форме, излагающий свои мысли. Ученый никак не мог решиться на дальнейшее действие. Что-то было в этом бородатом параноике, что-то необъяснимое и жутко интересное. «И что меня может, как вы говорите, нокаутировать?» Проведя свободной рукой по лысой голове, уточнил Уильям. «Вы всегда такой эмоционально нестабильный, господин уважаемый физик». «Только когда мне навязывают какую-то чертовщину?» — ухмыльнулся Уильям. «Но вы все еще здесь. Значит, в вас все же живет любопытство». Ученый промолчал, лишь перенес центр тяжести на другую ногу. «Так всегда», — задумчиво произнес плотник. «Так работает человеческая психика. Сперва мы все отвергаем, а потом пытаемся разобраться в этом». А если признать эту закономерность, то промежуток от протеста до интереса сократится. А то и вообще останется только любопытство и желание познавать новое. К чему вы клоните? Вот оно, воскликнул Джек. Вы чувствуете? Ваша защита рухнула. Напряжение спало. Вы стали открытым. Ученый попытался определить свое состояние, но как только он обнаружил легкость внутри себя, он снова собрался в каменную кучу возражения. «Ничего подобного. Вы будете смеяться, великий физик, но вы только что вернулись в напряжение. Вы и так и будете колебаться от одного к другому. Не думаю, что это полезно. Вы не находите?» «Да кто вы такой?» «Я ваш личный провокатор», — улыбнулся Джек. Я помогу вам осознать разные настроения. Что это еще за чушь с провокацией? Как я уже вам говорил, я внешний раздражитель для вас. И если вы можете пронаблюдать свои реакции на мои слова, найти источник своих эмоций на них, то вы лучше познаете себя». «Да какого хера?» — выругался Уильям. «Мне это вообще не нужно. Отстаньте от меня». Профессор резко повернулся и упрямым шагом пошел в сторону выхода из университетского двора. «Ваша пунктуальность и дисциплина, ваша жизнь по минутам – это поведение из-за страха потерять контроль, из-за страха, что жизнь вас уведет туда, где вам будет некомфортно, неуютно!» – выкрикнул вслед Уильям и Джек. «Но что лучше? Жить в системе, где все предугадано и расписано?» или иногда баловать себя возможными чудесами, внезапными сюрпризами. «Я ненавижу сюрпризы!» — крикнул Уильям, не поворачиваясь. «Но жизнь и есть сюрприз. Сам процесс наблюдения за всем этим...» Джек раскинул руки и посмотрел по сторонам. «И есть чудо!» Уильям остановился. Его и Джека отделяло около 15 метров. По сгорбленному телу профессора было понятно, что он ушел с себя. «Я еще раз спрашиваю, кто вы такой и что вам от меня надо?» «Вы подсаживаетесь ко мне на лавочку, нарушаете мое личное пространство и учите меня жизни. Раздаете инструкции, хотя сами обыкновенный плотник. Что вам от меня надо?» Повернувшись, прокричал Уильям. «Ничего? Это все ваши желания. Это вы хотите услышать мои слова. Потому что на часах девятнадцать сорок восемь, а вы по-прежнему в университетском дворе. «Что вам не свойственно?» Из рук Уильяма чуть не выпала сумка. Он с любопытством посмотрел на Джека, который уверенно занял третью часть обшарпанной лавки и прожигал глазами Уильяма. Преподаватель заметил, что Джек в эту минуту был неподвижен, словно восковая фигура из музея Мадам Тюссо. Чертямся. «Хорошо!» — протянул Уильям. «Давайте сыграем в вашу игру!» Бородатый плотник растекся в улыбке.